действительно существует, то, учитывая конструктивное решение пирамиды, надо признать, что она должна была быть спланирована заранее и выполняла число религиозных назначений, которые наверняка имела какое-то отношение к персоне умершего фараона. Могут ли скрываться за этими блокаторами один или сразу несколько артефактов культового назначения. Это предположение не лишено оснований, особенно если вспомнить находки, несомненно, религиозного назначения, сделанные в северной шахте погребальной камерой царицы. К тому же надо вспомнить и сердап из ступенчатой, Мастаба Джосера в Примечания Примечание Мастаба более архаичные типы надгробных сооружений, предшественники знаменитых пирамид. Что касается Мастаба Джосера, то ее обычно относят к пирамидам. Эта изолированная структура, возведенная у северо-восточной стороны усыпальницы Джосера, является собой превосходный пример особого наклонного сооружения, доступ к которое абсолютно невозможно. Оба отверстия в северной стене Сердаба, через которые на звездное небо глядела конная статуя Джосера, Сегодня на ее месте стоит копия, невольно заставляет вспомнить о блокирующих элементах пирамиды Хеопса. В самом недалеком будущем археологи и техники совместными усилиями продолжат здесь свои исследования. Пирамида Хеопса еще со времен античности будоражила воображение людей. Такая же судьба предстоит ей и в будущем. Расследование дела Хеопса продолжается. Поиски следов в тени пирамиды. михаил Хазе. Проблема доставки стройматериалов к вершине пирамиды Хеопса до сих пор не получила удовлетворительного объяснения. Хотя существуют некоторые параметры, конкретизирующие и ограничивающие ее решение. Окончательного решения пока что не найдено. Тем не менее, ясно одно. При возведении пирамиды не применялись никакие пандусы. Поскольку для того, чтобы попасть к вершине, они должны были бы начинаться с большого удаления от нее. Кроме того, масса и объем подобных пандусов должны были бы далеко превосходить массу пирамиды. Более того, при возведении таких пандусов, зодчи вынуждены были бы постоянно контролировать целый ряд параметров, прежде всего угол наклона при подъеме и спуске. Любое изменение одного из этих углов в ходе работы автоматически влекло за собой корректировку прочих углов. Поэтому система пандусов, которая возникла бы по окончании строительных работ, оказалась бы несравненно сложнее самой пирамиды. Как же удавалось египетским рабочим доставлять громадные известняковые блоки к вершине пирамиды на высоту 145 метров? Одной из версий решения этой задачи предложил инженер Рудольф Гантенбринг из Мюнхена. Он высказал предположение, что при возведении пирамиды вокруг нее были устроены насыпи из грунта и камней. Так возникала своего рода гора из песка и небольших камней, которая ступень за ступенью следовала за пирамидой, и угол наклона, который автоматически менялся по мере изменения высоты пирамиды.